Глава 36. Видоизменившийся. «Что с тобой?» — спросила Виолетта. Они лежали в развороченной постели. Вася не находил слов и просто лежал с открытыми глазами. Ему нравилось так валяться у нее. Комнатка Виолетты выглядела, будто в пряничном домике некий мастер создал кукольные апартаменты. Вася предполагал, что заботливым мастером выступал Зимушкин, Но не исключал, что обстановка досталась директору со всей квартиры. Также немалую часть выбранства внесла сама обитательница. За деревянную раму трюмо были вставлены карты Таро. Едва ли со смыслом. Тайных знаний за королевой Марго не водилось. А вот Вася, благодаря тете Глаше, знал, что они из американской колоды Райдера Уайта, которая сделалась по России в широком ходу перед Великой войной. Карта была пять... На крайне слева сидела на троне королева в желтом платье. В левой руке она держала подсолнах, в правой, плохо обструганную дубину с листьями, а во ног ее сидела черная кошка. Неплохая дама. Я греть может и семечек полузгать. На карте повыше из облака высовывалась рука, сжимающая сучковатую дубинку, словно грозя задать стрепака. На карте справа, сверху из облака, вылезала рука, держащая на ладони большую золотую монету со звездой. Явно хороший знак. Медаль, наверное. На карте внизу молодой человек нес в обеих руках золотой круг со звездой и был явно тем фактом доволен, словно получил награду. Одно выбивалось. Карта сверху. На ней стояла связанная веревками девушка, завязанными платком глазами, будто перед расстрелом. Но вместо стенки за девушкой возвышался частокол, воткнутых в землю мечей. То есть явно не расстрелом тут пахло, а чем-то еще более трагическим. Жалко девушку. Васе нравилось их рассматривать, и сейчас он тоже пялился на карты, потому что рассказать Виолетте было нечего. Когда он встретил ее возле института, они поскакали домой. Вася по пути отделывался невнятными фразами о внезапном аврале и секретах, но на самом деле не знал, что сказать. И поведать всего было нельзя... Но когда пытался сформулировать даже не для рассказа, а для себя, история на малине колдобилась на извилинах мозга и там застревала, как вязнет в глубоких колеях телега. Это свидетельствовало о глубоких извилинах, но и только. Понимание Виолетти оно не продавало. — Что ты пережил? — спросила Виолетта, обняла его и быстро проникла в рот острым язычком. Вася ответил на поцелуй, потом она отодвинулась и продолжила. «Что с тобой? Почему ты такой?» Вася подумал о лавре, о кодле, о круглых глазах Старолинского, об огне. Он не мог ничего рассказать. Не потому, что удерживала секретность, а потому, что сказать, любимой об этой гадости было нельзя, чтобы не разрушить очарование. Он охватился за промежуточные воспоминания между королевой Марго и Вяземской лаврой, за проститутку Соню, и когда Василий Панов... Понял, что может держаться за этот якорь. Образ Соньки Мармеладовой навсегда встал между ними. Теперь в разговоре с Виолеттой он не мог не думать о дистрофичной девке с Сенной площади. Она запомнилась ему лучше близкой и горячей девушке. Случайную шлюху Васе было жалко, а любимую красавицу из обеспеченной семьи нет. Даже Валентина Телетникова казалась ему ближе. Это случилось на следующий день после малины, когда была поездка на двойное убийство в лес. Выезд на место преступления изменил Васю. То, что перевернуло его на сеной, теперь укрепилось. Панов по-настоящему ненавидел убийцу всех этих людей. Он клял себя, что не нашел мастерскую. Опер Панов переживал личную ответственность. «Ты как будто постарел за неделю», — прошептала Виолетта. Что с тобой случилось, милый? С такой чуткой девушкой Вася сталкивался впервые и слегка терялся. Он выдавил, глядя на трюмо. Откуда у тебя эти карты? на книге нашла. Зачем-то хранила, а я думаю, чего лежать. Знаю, что они значат. Просто карты. Карты? А ты знаешь? Вася хмыкнул. Я к гадалке не ходил, не люблю гадать. Люблю действовать. Виолетта схватила его за плечи, нависла над ним и впилась в губы. — Вас повысили? — спросил Зимушкин. Они ужинали в ярко освещенной гостиной. Королева Марго разогрела стрипню домработницы, и теперь они собрались за столом. Вася с Петром Петровичем ели, поскольку оба проголодались, а Виолетта из деликатности разминала картофелину вилочкой и по крохам отправляла в рот. Петр Петрович свыкся с Васиным частным присутствием и выражал к нему всяческую благорасположенность. Вася начинал прозревать торжественную речь регистратора ЗАГСа и не имел ничего против. В атмосфере невыраженного согласия проходили их совместные почти семейные вечера. «Почему вы так считаете?» — Вежливо понерсовался Вася, насторожившись. «Оружие сменили. Раньше ходили со здоровенной кобурой. Револьвер спиджачка торчал». А сейчас маленькая и как все чиновники. Чиновники? Проницательность в их семье была качеством наследственным. В области суждения у отца кругозор был куда шире, чем у дочери. Только в его присутствии Вася вспоминала, что в детстве она выбрала себе имя Ариадна. «Их недавно дооружили такими вот маузерами», — объяснил Петр Петрович, — «для защиты от бандитизма». «У всех чиновников, у всех». Васе представилось одинокое убожество человека, начиняющего шариками стрелянные гильзы, тогда как пистолеты и патроны щедро раздают государство. Каким же изолированным от общества должен быть человек? — Возможно, инвалид? — Опять о работе? — спросил Зимушкин. — Нет, — встрепенулся Вася. Мысли вылетели из головы и рассеялись. — Какая работа? Петр Петрович вежливо улыбнулся и продолжил. «Мне такой недавно выдали вдобавок к Браунингу, но я не ношу, поэтому грабители, к счастью, его не нашли», — упреждая на мысли, — добавил Зимушкин. Под рубашкой Вася облился холодным потом. Перед мысленным взором развернулась ошеломляющая перспектива. Гопники отнимают у Петра Петровича выданное государством оружие, а Вася тщетно пытается выудить пистолет обратно у Захара. У него не получается, маузера продают налетчикам, которые пускают его в ход, их ловят, и на суде оперуполномоченный Панов становится соучастником тяжкого преступления. Зимушкин этого не заметил и с иронией улыбнулся. И вообще его заметно возмужали за последние дни. Раньше были серьезно молодым человеком, а сейчас стали решительным мужчиной. Такое бывает после повышения по службе. — Нет, пока не повысили, — пробормотал Вася, глядя на Ариадну. Зимушкин мог вогнать в краску, как при первой встрече. — Значит, скоро наградят. Вася вспомнил карту Таро с молодым человеком, демонстрирующим медаль со звездой. — Как оно у них все тут в доме взаимосвязано? — думал он. Королева Марго смотрела на него и видела Панова, будто наскобусь. Вася с трудом оторвал от нее взгляд и обратил на Петра Петровича. Я не могу сказать. Он жег вязем с кулавру со всеми бандитами, просветила отца королева Маргу. Вася ей об этом не говорил. Вот как? Сдержанно удивился Петр Петрович и застыл над тарелкой со столовыми приборами в руках, ожидая от сотрудника уголовного розыска увлекательных подробностей. До поры до времени, добавил Вася.